Глава 34. Макс. Я чувствовал фальшь везде. В разговорах, в манерах, в наигранной сдержанности. Видел, как Генри Монталь, восхваляющий красоту и ум своей молодой жены, тайком поглядывает на других женщин. Как его собеседники делают вид, что интересуются делами фабрики и успехами Генри. Почему-то в этот момент я вспомнил мэра. Он, конечно, раздражал меня своей эмоциональностью и повышенным интересом к Анне, но он единственный казался искренним. Я поглядывал на него и Анну, что резвились на льду, как дети, и усмехался. Нет. Пожалуй, не тянет Альберта на предателя империи. Но больше всего я любовался Анной. Она казалась маленькой и хрупкой на льду, Так заливисто хохотала, когда Альберта падал на колени, что на миг я пожалел, что отказался от обучения. Впервые я видел настолько интересную женщину, искреннюю во всем, в постели, в разговорах, в эмоциях и мыслях. Наблюдая за своей хорошенькой женой, я не заметил, как к нам присоединились незнакомые дамы. Очухался только когда одна из них. Рыжеволосая с красными вызывающими губами нагло вцепилась в мою руку. Я вырвался из ее хищного захвата, оставляя на ее лице легкую тень недовольства. Вызвать в жене немного ревности иногда полезно, друг мой, шепнул мне на ухо Генри Монталь. Зачем? Чтобы добавить ей неуверенности в себе, ответил, вскинув бровь. Генри ухмыльнулся и взглянул на меня с легким осуждением. Возможно, и добавил бы какую-нибудь мужскую колкость, если бы не появление Шарлин. Она мило улыбнулась и мертвой хваткой вцепилась в руку мужа, глядя на других дам, как на мелких, назойливых насекомых. Единственное, что меня еще удерживало в этой компании, так это то, что я заполучил приглашение на завтрашний бал «Маскарад», который пройдет в особняке семьи Монталь. Мне, конечно, больше по душе встретить Новогодье только в компании Анны. Но работа есть работа. Новогодняя ночь в особняке Монталии — лучшая возможность устроить обыск. Я снова устремил взгляд на озеро и нахмурился, отмечая, что Альберта и Анна забрались как-то чересчур далеко. Они были уже на противоположном берегу. Альберта плюхнулся на лёд и остался там лежать. А Анна, сложив руки за спиной, ездила вдоль берега туда-обратно, разглядывая высокие горы. Я улыбнулся и тоже посмотрел на заснеженные вершины. Моя улыбка моментально слетела с лица, когда я заметил легкие фиолетовые проблески в облаках, внезапно появившихся из-за гор. Сильный треск, что разнесся эхом над озером, заставил мой пульс участиться. Лавина. Мать ее, откуда она взялась? Я смотрел на огромные клубы снега, что неслись прямо на Альберта и Анну, Уловив в лавине тонкие светящиеся фиолетовые нити, я сразу понял, что объяснение этому безумию лишь одно — тёмная магия. Народ в панике бросился к берегу, торговцы бросили палатки и помчались к городу, а мои собеседники все как один стояли, разинув рты. Вот только у меня не было времени на раздумья. Я рванул на лёд, стягивая по пути пальто. Проскользил на ботинках несколько метров и, обратившись в дракона, резко взмыл вверх. В этот момент мне было наплевать на то, что я выдал свою суть. Были только страх и желание уберечь. Я нёсся прямо на лавину, оценивая всю её мощь и угрозу и не сводя взгляда с худенькой фигурки Анны, пытающейся уйти от опасности. И вдруг понял, что не успею. Не успею спасти двоих. Лавина точно управлялась кем-то из тёмных, она стала ещё больше, быстрее, беспощаднее и, в конце концов, почти настигла беглецов. Ветер, вызванный движением лавины, сбил Анну и Альберта с ног. Анна упала на лёд, и я стремглав бросился вниз. Накрыл её своими крыльями за мгновение до того, как нас окутал снежный поток. Острые, как наши льдины, больно впивались в чешую, царапая её. И местами сдираю живьем. Я стиснул зубы, заглушая в себе порывы огненного дыхания, что стремилось вырваться наружу от безумной боли. Смотрел на скрученную фигурку Анны, что прижималась к моему крылу, как к щиту, и терпел изо всех сил, боясь ее спалить. Мой лавины толкала меня вперед, заставляя царапать когтями лед, напрягать мускулы и крылья, чтобы Анна не осталась без щита. Каждая секунда казалось вечностью бешеный натиск снега и ледяных осколков продолжался и вдруг все замедлилось еще несколько минут я стоял неподвижно ощущая тяжесть накрывшего снега своими крыльями и смотрел на Анну она словно осознав, что опасность миновала, неуверенно пошевелилась и повернула голову посмотрела прямо мне в глаза несмотря на то что она впервые видела меня в таком облике Она сразу узнала, кто перед ней. Прошептала тихая Макс и подползла еще ближе. Крепко прижалась ко мне, пытаясь обвить руками и разревелась. В этот момент, чувствуя ее теплое дыхание, в моей душе пробудилась ярость. На всех, кто к этому причастен. Что с Альбертом? Тихо спросила она. О нем я не думал совсем. Хотя должен был. Это было моей работой и поставленной начальством целью. Я должен был сохранить жизнь мэра любой ценой, но в момент опасности я действовал не головой, как должен действовать настоящий шпион, а исключительно инстинктами. Крепче прижав Ану лапами к своему телу, я развернул крылья, скидывая снег, и взмыл вверх. Только половина озера была спрятана под лавиной, хотя по напору и силе... Эта снежная масса должна была уничтожить половину Ксолара. Значит, без тёмной магии точно не обошлось. Доставив Анну на безопасное расстояние, я посмотрел на скопление снега в виде небольшой горы, где в последний раз видел Альберта, и полетел туда. Но не успел достигнуть места, как что-то зашевелилось под снегом. Я замедлился, не в силах поверить в то, что Альберта выжил после такого кошмара когда перед моими глазами резко распахнулись драконьи крылья, и на меня осуждающе посмотрел красный дракон с узнаваемым старым шрамом на груди, на меня обрушилась волна облегчения. Гелор. Он подхватил испуганного, но живого Альберта дюваля что прижимался к нему изо всех сил, и взмыл ввысь. Недолго думая, я подхватил Анну и последовал за Гелором. Уж очень мне не терпелось поговорить с мэром. Без всякого прикрытия.